Александра Ишимова Из книги «Каникулы 1844 года» Или «Поездка в Москву» 8 августа Милая сестрица, Сбираемся послезавтра в Троицко-Сергиевскую й лавру. Говорят, дорога ужасно дурна, Но нам нельзя ждать доли. Скоро надо бы наготовиться к возвращению в Петербург. Мы едем не на почтовых, но наняли здесь карету и четырёх лошадей. Лошади не будут переменяться, но, проехав первые тридцать верст, мы остановимся часа на четыре кормить их и потом опять отправимся на другие тридцать верст. Так почти все здесь ездят к троице. д о б р о я Аполлина Ивановна никак не может перенести мысли, чтобы мы поехали с одним наёмным кучером — и принуждает нас взять с с о б о ю в помощники ему человека её, который бывал по всем окрестностям Москвы, и, вероятно, будет нам очень полезен на той дурной дороге, о которой рассказывали ей и нам столько ужасов». Лиза в восхищении от этого путешествия. Она давно мечтала о счастье попасть в Сергиевскую лавру. «Мы по обыкновению нашему достали здесь книгу», описание жизни святого Сергия Радонежского, и принимаемся читать ее, чтобы приехать в монастырь Троицкий, познакомившись несколько с его знаменитым основателем.